Чувство метлы. Притча. Это было в те незапамятные времена, когда доллар не стоил и тридцати рублей, а бесконечность открывалась в отсутствии горячей воды. Моя первая дочка казалась мне невероятно взрослой, шутка ли четыре года. Сын тот был совсем мелкий, хотя тоже уже не очень, два года. Он прекрасно говорил и сочинял сказки получше Андерсона. Но концы все хуже сводились с концами. Папа детей и мой муж слишком любил своё дело, чтобы заняться другим. Он продолжал работать в своём институте и не искал лучшей доли. Я умела совсем немногое — преподавать литературу. Раз в неделю я учила писать сочинения старшеклассников на курсах. Парочка учеников приходили и к нам домой, один к мужу, другой ко мне. Всего этого вместе хватало просто на еду. И тут мне позвонила давняя подруга. Да-да, это было в то время, когда новости сообщали друг другу по стационарному телефону. К мобильным только начинали привыкать. «Знаешь», — сказала она, — «в проект снова нужны люди». Сердце моё упало. Могла ли я о таком мечтать? Проект придумал один весёлый человек, кудрявый и избалованный, как девчонка. Он любил баловать себя. Поэтому и свой вполне серьёзный проект... окружил сопутствующими развлечениями. Сотрудники проекта работали в многоэтажном здании, но на верхнем этаже его дышала вкусными ароматами просторная столовая по набору блюд, напоминавшая ресторан, в подвале поблескивал хромированными ручками отлично оборудованный тренажерный зал, кудрявый бог сам ходил туда тренироваться, после этого и обедать, и прогуляться по любимому саду. Здание окружал сад. Яблони, груши, вишни, кусты смородины и крыжовника, клумбы с цветами. Вот сюда-то и требовались на этот раз люди. Хранить садовое великолепие в порядке. Правда, нужно было еще пройти собеседование. Дома на подоконнике у меня росли фиалка, герань и алоэ, специально на случай детских болезней, его сок помогал при кашле. Я знала, как поливать цветы и умела обрезать сухие веточки. Собеседование я проходила у королевы сада. Прямо на улице, в беседке, за деревянным столом. Было еще тепло, только начался сентябрь. Вокруг ветвился, кустился и вился сад. Аккуратно подстриженный, идеально разноцветный, будто нарочно для фотографий в глянцевых журналах, изданием которых Баловень тоже увлекался. Под стать саду была и королева. Необыкновенно хороша собой. Черноглазая. Тонкая стрижка под мальчика, миндалевидные тёмно-зелёные глаза, розовые маленькие уши, браслет из чёрных кленовых листьев, медное яблочко на цепочке, кулон. Говорила королева немного же и слегка лениво, словно бы не слушая, что ей говорят, о чём просят. Передо мной проходил собеседование какой-то незадачливый лохматый чел, который понятия не имел, как держит ножницы и как метлу. А это, — объяснила ему королева, — Главные инструменты в саду. Она даже поднялась и показала, как правильно их держать, под каким углом к земле и к веткам. Я сидела на лавке достаточно далеко, но искоса всё-таки смотрела во все глаза. Чел был выставлен с приговором, ему лучше попробовать себя в чём-нибудь другом. А я, ликуя, что невольно подслушала урок, просто повторила все только что проделанные королевы движения. Мною она как будто осталась довольна. Во всяком случае, глядя, как я управляюсь с метлой, а потом имитирую стрижку куста, она дважды благосклонно закрыла глаза. Жестом остановила меня, довольна, поблагодарила, произнесла что-то вроде «изрядно», тем более на первый раз, и спросила нежным, ласковым голосом, словно бы вдогонку и невзначай. «Майя, а вы имеете представление о садоводстве?» «Конечно!» Быстро закивала я. «У меня дома что-то вроде оранжереи. Фиалка, герань, алоэ». «Это дурно», — королева внезапно нахмурилась. «Значит, у вас свои представления о прекрасном. А нам лучше бы с чистого листа». «Нет, нет», — немедленно отреклась я. «У меня никаких представлений, вовсе ни одного». Ноздри ее несколько брезгливо раздулись, но она быстро овладела собой... И заключила сухо. «Хорошо, хорошо, Майя. Давайте попробуем». На следующий день мне выдали персональные ножницы, перчатки, метлу из тонких березовых веток, пропуск для входа в здание и столовую, бесплатную медицинскую страховку и первую в моей жизни банковскую карточку, на которую два раза в месяц должна была пикировать зарплата. В долларах. Четыреста зеленых в месяц. Голова у меня кружилась. Это было невероятно много, особенно по сравнению с нулем. И это только в первый месяц тихо пообещала королева. Потом зарплату могут и повысить. Ну, если всем понравится моя работа. Я старалась. Полола сорняки, обрезала сухие ветки, подметала дорожки, обедала в корпоративной столовой за смешные деньги, по страховке вылечила в клинике зуб. На первую зарплату купила хлеб с хрустящей корочкой в магазине, мимо которого прежде пробегала, крепко зажмурившись. И там же, в том же магазине, синюю заводную машинку с мигающими фарами сыну и мышку в кружевном платьице дочки. Дети были счастливы. Мышка каталась на личном автомобиле, свежеиспеченный хлеб всем показался пищей богов. Все как будто шло превосходно. Я влилась в дружный коллектив помощников садовника. Садовник был лыс, застенчив, бывший биолог. Он тайно писал стихи и держался от нас чуть в стороне. Мы, его помощники, были примерно на одном уровне садоводческого искусства. Одна — кандидат искусствоведения, другой — физик в недавнем прошлом, третий — мой бывший однокурсник, синеглазый философ. Я начала работать в сентябре и на вторую зарплату купила детям красивые теплые курточки. на просторной ярмарке детских товаров в Коломенском. Можно ли её забыть? Нас регулярно навещала королева. Каждый раз в новом головном уборе. То в шляпке-лодочке, то в стильной радужной шапочке и прозрачном голубом шарфе, то в каком-то невероятном зелёном тюрбане, который чрезвычайно шёл к её глазам. Королева внимательно смотрела, как мы справлялись, потом садилась в беседку и зазывала нас по одному обсудить работу. Неторопливо, и как будто нехотя роняла слова. Мне казалось, я отлично справляюсь. Но я заблуждалась и проявляла недопустимые легкомыслия. Все потому, что никак не могла уловить самое главное. Королева называла это чувством метлы. «Понимаете, Майя, — говорила она, рассеянно глядя на цветущий рядом куст роз, «У вас пока нет этого чувства. Чуть больше наклона, чуть сильнее нажим. Тогда дорожки будут действительно чистыми. А у вас...» Она глядела на только что выметенную мной дорожку. «Видите?» «Я не видела. Вроде как чисто, нет?» но это я думала про себя, не смея возражать. «Вон там темная соринка. Нет-нет, глядите правее. И вон между двумя плитками завалился лист, кажется, с этой вишни. Вы его вообще не заметили». «Я сожалею», — отвечала Яна внезапно ухудшающимся русском. «Действительно». Скашивала глаза на соседнюю дорожку. Ее мела кандидат искусствоведения Нина. На ее уже пройденной дорожке лежали целых два тонких лимонного цвета листка. Я, разумеется, молчала, я недоносчик брату своему. Однако королева сама бросала взгляд на дорожку Нины и изрекала. «Да, там два листка, но они там уместны, понимаете? Они вписываются в общую картину нашего прихотливо устроенного сада». Наш кудрявый выдумщик — такой фантазёр. Эти листы расставляют необходимые акценты, необходимые в данном случае, — чеканила она. Это чувство метлы в итоге даёт чувство формата, да. Нина понимает формат. Вы пока нет, Майя. Вскоре всем действительно повысили зарплату. Кроме меня. Лысый садовник со мной едва здоровался, а на робкие попытки выяснить, что мне поправить и что я делаю не так, угрюмо отмалчивался. Королева заходила, шутилась с синеглазым одноклассником и садовником, в её присутствии его обычная мрачность неизменно рассеивалась, подбадривала Нину и всё реже разговаривала со мной. Лишь однажды, оглядев только что остриженный мной куст, остановилась, помолчала. Мне и самой сразу же показалось, что куст выглядел не очень. Недостаточно гармонично. «Кроме чувства формата, Мая должно быть ещё и другое», произнесла королева медленно и не окончила предложение. Поправила чёлку под тёмно-голубым колпачком. Я увидела, руки у неё рабочие. с вздувшимися жилами, красные. Очевидно, когда-то эти руки много стирали, тёрли замоченные вещи. Наверняка у королевы были дети, и королева она сделалась совсем не сразу. Я не успела додумать эту мысль. Королева сообщала мне в витьеватой форме, что, по-видимому, мне всё же стоит подумать об ином применении. Нет, я ни в коем случае не должна была дать ей договорить. Через мгновения она сообщит мне об увольнении. Невозможно не научиться мести дорожки, перебила я ее неучтиво. И я очень хочу в этом разобраться. Высокое искусство подметания... Прошу вас, станьте моим личным тренером. Ненадолго, на две-три недели. Вы можете помочь мне понять, как это делается? Ах, я ушла бы в тот же час, но некуда мне было идти. Я нахально тянула время, да, да. Королева посмотрела недоуменно. «Но да, она, в общем, готова. Давайте попробуем, Майя, хорошо?» И она сдержала слово. Каждый день уделяла мне десять минут королевского времени, задерживалась, смотрела, как я держу метлу. Мы учились целую неделю. Только вот чертов наклон и силы нажима мне все равно не давались. и в щель между плитками то и дело заваливалась веточка или вползала ярко-зелёная гусеница в коричневой крапе, а мне почему-то жаль было её давить. Да и веточка с двумя последними листками на садовой дорожке смотрелась красиво. Всем снова повысили зарплату, а мне по-прежнему нет. Но и не выгоняли. Королева милосердно ждала, когда я сама всё наконец пойму. Прошло несколько месяцев, зима кончалась, Королева не появлялась вовсе, а лысый садовник сказал мне, что тянуть больше невозможно, и я написала заявление об уходе. Королева должна была его подписать. Она выдохнула с явным облегчением, поставила свою размашистую подпись на весу, не присаживаясь в беседку, проговорила напоследок, «Вы просто слишком хороши для нашего сада». Сомнительный комплимент. Мне было горько. И горько был воздух над Москвой. Под городом горели торфяники. Ощущение конца света не покидало меня. Я обзвонила всех знакомых. Нет, работы ни у кого толком не было. Никакой. Тем более такой, где платили доллары и давали страховку. Изредка я всё-таки что-то находила. Прошла три собеседования, но отсутствующее чувство метлы меня по-прежнему подводило. Когда и в третьем месте мне сказали, что я не слишком ясно понимаю формат, я догадалась, что это всего лишь эвфемизм. Ты никуда не годишься, вот что он значил. То на гусеницу заглядишься, то листок с не пожалеешь. Прочь. Дышать было совсем уж нечем. Мы бежали с детьми на родительскую дачу, на подножный корм, взращённый трудолюбивыми бабушкой и дедушкой. Дети не замечали долетавшего и сюда запаха дыма. Они радовались, мама с ними, ну, наконец-то. Мы много играли, ползали по траве, прятались в шалаше из еловых ветвей, построенном нашим папой. Однажды в шалаш притопал ёжик. Игрушечные походы в лес с рюкзачком и припасами, перекусы над ручьём. Дочка научилась выговаривать «Р» и отлично искала грибы. Сын выучил все буквы. Я сочиняла свою первую совершенно неформатную книжку «Ни то, ни сё». Ни роман, ни рассказы, ни повесть. Так, обрывки. Опавшие листья. Бабочки. По выходным к нам приезжал наш папа. Сказал, что закинул анкету в хедхантерское агентство, и его уже позвали заняться логистикой. Он даже готов был идти, и тут к нему постучалось сразу двое будущих учеников из дорогих трехчасовых. Невероятно рано, в августе. Это прежние ученики его порекомендовали. К концу лета дым окончательно рассеялся, Мы готовы были прожить здесь до октября, но 30 августа зазвонил мой мобильный. Меня приглашали работать в новый, не так давно открывшийся университет. Там тоже нужны были люди, не садовники, просто преподаватели литературы. Я работаю там до сих пор.